Глава сорок Па. Солнце светило достаточно ярко, чтобы пробиться сквозь рыжую, как мандарин, дымку здешних полуденных сумерек. Его место на небе отмечала светлая заплата. Сатурн висел где-то за атмосферой Титана, там же, где обломки сотни с лишним кораблей. Мича вспомнила, как в разгар боя увидела Сатурн на крани, так близко, что казалось, можно разглядеть структуру колец. Она это помнила, но сомневалась, было ли в воспоминаниях о схватке попадались провалы курорт потрясал воображение купол на пятьдесят метров над уровнем земли завитки титана и бронированного стекла непадающие плети плюща как в висячих садах террасы и задуманы были так чтобы создать захватывающий вид с пустого мутного неба тут и там вспархивали щеглы промельки света искусственные и чужие в искусственной среде спутника совсем как она как все они Митча, не вставая с места, видела бассейны и травянистые дворики, огороженные стенками под кирпич. Рядом с шикарными мини-барами блестели фольгой аварийные укрытия. Раненые спали в шезлонгах и полотняных креслах, потому что в госпитале не хватало коек. Купол курорта выстроили несколько десятилетий назад для богатых землян и марсиан. Здесь финансовые и промышленные воротилы могли отдохнуть, не отрываясь от дел создание поселений на лунах сатурна и доставке льда с колец туристская экзотика позволяла отдохнувшему здесь объявить что изведал жизнь на внешних планетах на деле и не нюхнув ее с тех пор курорт процветал и не только за счет внутряков он позволял испытать недоступную для них земную жизнь открытый воздух настоящая подвижная атмосфера которую можно не только дышать но и любоваться Привозные из Земли и Марса продукты и напитки. И потому курорт стал чем-то вроде золотой середины. Приютом для землян на внешних планетах, маленькой землей для астеров. Папа думал, что земляне, возможно, замечали в нем отличие от Земли не меньше, чем она отличие от пояса. Может быть, землян и астеров здесь объединяло чувство поддельности. «Па здесь никогда раньше не бывала, и, будь ее воля, никогда бы сюда не возвращалась». По террасе за спиной прозвучали шаги. Оборачиваясь, она поморщилась, однако, вопреки боли, продолжила движение. Теперь обожженная спина, если сидеть смирно, только зудела. Врачи успокаивали, но па боялась, что стянувшие кожу шрамы лишат ее подвижности. Надя улыбалась устало, но искренне. Она принесла свежие бинты и белый тюбик с мазью. В другой руке у нее был ручной терминал. Мича скривилась, потом горестно рассмеялась. «Опять пора». «Таковы наши радости», — кивнула Надя. «Зато я принесла тебе чем отвлечься». «Что-то хорошее?» «Нет». Надя села у нее за спиной. «Та землянка опять хочет с тобой говорить». Скинув бумажный больничный халат, Мича наклонилась. Надя, передав ей терминал, принялась обследовать края, закрывавшие ожог искусственной кожи. Нервы, позволявшие ощутить её лёгкие прикосновения, были прикрыты живым бинтом. Сенсоры боли сохраняли жуткую чувствительность. Казалось, сонемевшего тела заживо сдирают кожу. Митчо стиснула зубы, переждала. Пройдя полный круг по всей спине вдоль плеча и левого бока, Надя вздохнула. «Хорошо смотрится?» — спросила её Митчо. «Смотрится ужасно, а заживает хорошо. Базальный рост по всей кромке». «Слава богу за его маленькие милости!» — отозвалась Митчо. Надя издала горлом невнятный звук, согласия, и возражения. Тихо щелкнула крышечка тюбика с мазью. Мичу подтянула к себе терминал, открыла список сообщений. «Новое из земли было отмечено как важное. От Крисьен о Лидер земли, самый страшный враг на памяти Па. И вот, однако...» «Мы ошиблись», — сказала Митчо в чем митчу приподняла терминал чтобы экран был виден Наде. мы работаем с людьми с которыми всегда воевали и впредь будем воевать это прозвучало будто надя обещала ребенку конфетку но только после настоящего обеда готова митчу кивнула и надя нанесла первую порцию мази больно было так словно па заново горела лучше сосредоточиться на сообщении па открыла запись Старуха сидела за письменным столом. пани в первый раз получала сообщение лично от нее и от нового марсианского премьер-министра, хотя чаще к ней обращались генералы и чиновники помельче. Казалось, о Мичу вспоминали только для исполнения крупной просьбы. От этого она чувствовала себя последней пешкой на доске. — Капитан Па! — заговорила о Авассарала. Если в ее тоне проскальзывало презрение, этого следовало ожидать. Надя ниже склонилась над спиной подруги, под ее пальцами расцвела новая боль. На Медине ситуация пахнет жареным. Холден с группой ЭВП захватили станцию, но при этом додумались уничтожить рельсовые пушки и остались без защиты. Свободный флот собрал, кажется, все сохранившие подвижность корабли, общим счетом 15, и на полной тяге гонит к вратам. Хорошая новость в том, что Инарас, по-видимому, оставил все прочие порты и базы системы. А плохая, разумеется, в том, что, вернув Медину, он восстановит линию снабжения Слаконии и оборонительные позиции, если, конечно, мы не найдем способа его остановить. Авасарала глубоко вздохнула, опустила глаза, а когда снова подняла взгляд, Па увидела другое лицо. Более усталое? Постаревшее. Решительнее? Я очень-очень сочувствую понесенным вами потерям. Я вас хорошо понимаю, я сама в этой войне потеряла мужа. Могу представить, как мучительно потерять двоих супругов. Я бы не обращалась к вам с просьбой, не будь это так важно. Но если вы своими кораблями или влиянием на какие-либо фракции можете помочь остановить или задержать Инароса, нам нужна ваша помощь». «Мне нечем восполнить уже принесенные вами жертвы, но я надеюсь, что вы пройдете со мной последние километры и что мы вместе положим этому конец. Пожалуйста, ответьте, как только сможете. Свободный флот уже разгоняется». Сообщение закончилось, терминал переключился на список. Надя передвинулась к ее боку, и Митча поежилась. «Еще чуть-чуть», — утешила Надя. «Уже второй раз враг призывает меня вытащить их из огня» мы сможем в прошлый раз мы только сами обожглись оставляя паншин позади па заранее понимала что поплатится за это титан самая большая из лун сатурна свободный флот закрепился на нем надежнее, чем где бы то ни было за исключением разве что системы юпитера и от титана угрожал Энцеладу, Рее, епету тетису и запасом льда в кольцах нарос контролировал пространство не занимая его конахт с сериумалом разгонялись по вращению выйдя из плоскости эклиптики чтобы атаковать корабли свободного флота под неожиданным углом разгоняться так как надеялась митчо не удалось негде было пополнить реактивную массу ее тошнило при мысли что проиграв бой у титана отступить они не смогут у луны стояли 15 кораблей свободного флота В прошлой жизни это было бы немного, но после войны и ухода множества судов в новые системы, 15 внушали уважение. Всяко больше, чем 9, которые сумел бросить против них единый флот. Впрочем, смысл всех этих атак был не в том, чтобы побеждать. Главное было отвлечь Марко от двух кораблей, спешивших к Медине. Флот Марсианской Республики Конгресса ввязался в бой первым. Попытался оттянуть корабли Марка с позиции в надежде на ее неожиданный удар. Попомнила, как Оксана включила тактическую схему. Пятнадцать вражеских, девять своих. Оксана тогда пошутила, что воюющие корабли все, пожалуй, вышли с одной верфи. Эванс рассмеялся, затем посерьезнел и сообщил, что их взяли на прицел. То, что было потом, запомнилось бессвязными обрывками. Митчо пересмотрела журналы ей и прежде не слишком везло в жизни но этот удар пулей пробил ее жизнь оставил громадную дыру а обломки еще летали делая в пережитом дырке поменьше па запомнила как приказала отступать а жазеп сказал что они потеряли сердечник но удара который заставил ее решиться на бегство она не помнила помнила запах горящей одежды и волос а долгий и страшный миг между опознанием сломавший конохту спину торпеды и попаданием куда то провалился Из журнала она знала, что Серрио Мал с Конахтом ворвались в гущу построения свободного флота, вызвали огонь на себя и заставили разбить строй, образовав недоступные для поддержки отток коридоры и слепые пятна. Ближайшие марсианские корабли массивным торпедным залпом вывели из строя два вражеских. Она не знала, кто сбил ей двигатель — свободный флот или шальное попадание марсиан только торпеда сумела проломить ее защиту и вышибла из сознания Митчо несколько часов. Явственно помнился широкоплечий бритоголовый мужчина с темной кожей, уверявший, что уймет боль, если только она отложит нож. Когда это происходило, Митчо не помнила. Живо вспомнилось пробуждение в госпитале и потом еще одно, хотя сна между ними как не было. То, что она про себя называла потом, началось сидевшего на краю ее кровати Бертольда. Тот растирал ей ноги и напивал себе под нос. Она первым делом спросила о Лауре. Видно, знала, с что-то случилось. Бертольд сказал, что Лаура ранена. Лежит в медикаментозной коме. Ей придется отращивать часть печени и одну почку, но врач, зная, что Лаура – жена королевы пиратов, клянется, что все будет хорошо, дай только срок. Потом он рассказал про Эванса и Оксану. И они поплакали вместе, пока Митча не уснула. Квартиру их новой сократившейся семье отвели превосходную. Три спальни с широкими мягкими кроватями, достаточно похожими на корабельные койки, чтобы в них было уютно, и достаточно непохожие, чтобы прочувствовать роскошь. Меню кухонного автомата беднее, чем было у них на Конахте, зато блестел он ярче. То, что на этом курорте называлось «уголком для бесед», выглядело как выраставший из пола длинный изогнутый диван. Окошки в куполе пропускали естественный свет. В ванне умещались двое, отделить ее предстояло только с Бертольдом, Надей и Жазеппом. Все здесь представлялось слишком большим и в то же время слишком маленьким. Дождавшись, пока мазь впитается в новую искусственную кожу, папа требовала свой капитанский мундир. Собственно, всего лишь строгую блузу и куртку военного покроя. Она и штаны с сапогами натянула, хотя в кадр при записи сообщения ноги не попадали. В голове еще мутилась после болезненной процедуры. И па сама не слишком понимала, почему так важно выглядеть официально, пока не села, уместив себя в рамки экрана, и не начала запись. Мундир понадобился ей для капитуляции. «Мадам генеральный секретарь, с сожалением должна сказать, что ничем не могу помочь». Подчинявшиеся мне корабли погибли, повреждены или заброшены так далеко от врат кольца, что не могут догнать Пеллу без смертельных для людей на борту перегрузок». Ее лицо на экране выглядело усталым. Бертольд коротко острики волосы, чтобы меньше выделялись выгоревшие проплешины. Стрижка ей не нравилась. Па захлестнула волна печали. Теперь она накатывала часто. Такие волны будут подступать и отступать до конца жизни. Спасибо вам за сочувствие к нашим потерям. Когда они брались за эту работу, знали, чем рискуют. Они готовы были умереть за пояс. Я бы хотела, чтобы случилось иначе. Чтобы они были здесь со мной. Сожалею, что не могла сделать большего. Дальше сказать было нечего, и она отослала сообщение. Потом, словно ковыряла воспаленную рану, вывела на экран тактические сведения. Перед ней лежала вся система. Паншин уцелел, и еще горстка, кроме него. На клее Евгений И отмеченная вектором от системы Юпитера Пелла с остатками свободного флота. И еще две точки двигались пересекающимися с ним курсом, но, экстраполировав их движения, Митча поняла, что эти идут к той же цели. Марку со всеми, кто ему верен, вместе вольются в кольцо, непреодолимой силой. Будь рельсовые на местах, им пришлось бы выдержать адскую драку, а без рельсовых там будет бойня. Затем она станцию за станцией, корабль за кораблем прокрутила всю систему. Так ПА в прошлой жизни на корабле, от которого остались обломки и мучительные воспоминания, вычерчивала восковым мелком сеть поставок всего необходимого людям. Фильтры, материалы для гидропоники, регенераторы, центрифуги для очистки руды, центрифуги для воды, для крови. Она задумалась, прячутся ли еще в темноте какие-нибудь колонистские корабли, в ужасе наблюдая, как человечество рвет себя на куски. Ей вспомнилась доктрина одного корабля. Все суда в поясе — клетки одного существа. Сейчас они виделись ей иначе. Теперь все они были свободными и отчаявшимися бактериями в море пустоты, безразличным к их жизни и смерти. Если Санжрани не ошибся, страшнейшая катастрофа еще только прокашливается. Открылась дверь в общий коридор. Ввалился Жозеп. Надя мокнула его на ходу. Они теперь сменялись. Один сидел с Лаурой, другой с ней, третий отсыпался. Круговорот общего горя. Жозеп прошел к кухонному автомату. Сдвинул панель, которую пани замечала, налил себе стакан виски и только потом подсел к ней в уголок. «Скол!» — сказал он, поднимая стакан. Делая глоток, стукнул себя краем по зубам. Минуту они посидели молча. «Упс!» — ответила Па. Жозеп поднял брови. «Волшебное слово, ла!» «Это я!» — заговорила она, утирая глаза об шлагом блузы. «Все у меня как всегда. Я опять привела всех прямо в ад». Глаза у Жозепа глубоко запали. Усталость сказывалась и в оттенке кожи, и в посадке плеч. — Не услежу за твоей мыслью, я. — Я нахожу, кому поверить, и иду, куда ведут, а потом все золото обращается в дерьмо. Джонсон, Ашфорд, и Инарос, а теперь Холден. Не понимаю, как я могла не предвидеть, но я опять попалась. А теперь... Теперь, — согласился Жозеп. — А самое глупое, — папа высила голос. Он истончился, стал резким, как зудение скрипичной струны. Что я вижу? Смотрю на все, чего добивалось, и где оно все. Добивалось пояса для астеров, его не будет. Хотела построить мир, в котором мы все могли бы жить, называя своим, его не будет. Даже строить нещего. Я уже не помню, с какой стати решила, что должна поддержать Холдена. Снова открыть врата? Чтобы в них свободно хлынули колонистские корабли? Чтобы никто из тех, кого я люблю, не остался в живых? Жозеп кивал задумчиво и отстраненно. «Что означал бы такой сон?» — спросил он. «Какой сон?» — опешила Митчо, разгибаясь до боли в спине и сквозь боль. «Вот этот!» — объяснил он. «О том, как ты сражаешься сначала за Инароса, потом за Холдена, теряешь дорогих тебе людей и оказываешься среди роскоши, чтобы в ней исцелиться. Нихера бы не значил!» «Или был бы пророческим!» — хмыкнул Жозеп. «Или что, Вселенной плевать на нас и все наши дела!» А твоя дерьмовая мистика — просто способ этого не замечать!» «Может и так», — согласился он с таким смирением, что Па устыдилась своих слов. Жозеп еще раз глотнул виски, отставил стакан на пол и вытянулся во весь рост на кривом диванчике, пристроив голову ей на колени. Его теплая улыбка была прекрасна, полна юмора и нежности, от которых у Па заныло сердце. «Не шли за Холденом мы!» «Встали против Марка, оказались рядом с Холденом, да. Но ты никогда не была из его людей. Мы не ради Холдена дрались с Марко. Дрались, потому что Марко объявил себя тем героем, который нужен поясу. А оказалось, не тот». «Ага». Митча погладила его по волосам. Жозеп устало закрыл глаза. «Аберт, черт побери, нам все же нужен герой».